Глава двадцать седьмая. В самую дорогую клинику города попасть удается только ближе к вечеру следующего дня. Сопровождает меня Тим, собственной персоной, и еще двое хмурых парней. За время, проведенное в стенах дома Стивена, я уже привыкла, что вся его армия выглядит точь-в-точь, -точь, как он. Тяжелый взгляд, темная одежда, заучная немногословность, бесшумные уверенные движения. Волча стая, в которой каждый знает свое место, роль и сферу ответственности. Работают и без суеты. В клинике нас встречает учтивый, но серьезный доктор. Осмотрев ночной порез, он вызывает медсестру. Та провожает меня на снимок, и через четверть часа на подсвеченной лампами доске темнеет фото моей ступни. «Миссис Картер, у вас все хорошо. Мы наложим новую повязку, но через сутки ее нужно будет снять». «Старайтесь еще несколько дней не нагружать ногу сверх необходимости. Такая рана затягивается за неделю. И больше не ходите босиком. Спасибо. Я получаю короткий рецепт на заживляющую массу с анестетиком и выхожу в просторный светлый холл». Тим забирает рецепт и, идя чуть впереди меня, тут же отзванивается хозяину. «Мистер Картер, все хорошо?» «Да». «Нет». Оглядывается на меня на мгновение и уверенно повторяет. «Нет». «Интересно, о чем спросил Стивен?» «Но уточнять я, конечно же, не собираюсь. Зато на правах жертвы ночного происшествия уговариваю Тима заехать в любимый магазин косметики и набираю целую корзину всякой ерунды. Спускать деньги Картеров — мой личный сорт мести. По пути домой бездумно листаю соцсети. Ожидаемо оказываюсь в черном списке у Алекс и Эйвери. Из чата меня, разумеется, тоже удалили». От сотен едких комментариев под новостью о моей свадьбе и извинениями Бостон Таймс, за поспешные выводы становится тошно. Швыряю телефон в один из пакетов, прячу лицо в ладонях и, не удержавшись, всхлипываю. Громила, сидящая рядом, косится на меня с подозрением, но тишина в машине нарушается только моим глупым шмыганием. Стоит Гелендвагену остановиться, выскакиваю наружу и забыв о покупках, торопливо ковыляя к дому. Упираясь взглядом стоящего на ступенях Стивена и пытаюсь обойти его, но не тут-то было. Стивен, мы почти на месте. Реми прочла что-то в телефоне, сидит хнычет. Получив сообщение от Рэя, устало разминаю шею, захлопываю ноутбук и выхожу из дома. Спустя минуту прихрамывающая бунтарка изо всех сил старается заставить меня поверить в мою невидимость. Эй! Делаю шаг в сторону и преграждаю ей путь. Как нога. А то ты не знаешь. Тим ведь тебе отчитался еще из клиники. Болит? Пропускаю мимо ушей очередную колкость. Немного. Реми забавно хмурится, насупившись. Но по мятежным голубым глазам видно, что она в шаге от того, чтобы разреветься. Мария уже подала ужин. Я не голодна. Сомневаюсь. Мягко подхватываю ее за острый локоток и завожу в дом. Я в состоянии передвигаться самостоятельно, молча отпускаю руку и замечаю, как ее ресницы дрожат. Оказавшись в столовой, Реми с видом оскорбленной дамы подхватывает тарелку и переставляет ее в противоположный конец стола. Наблюдать за ее беззвучной истерикой с каждой минутой все интереснее. Ну, дождавшись, когда Мария оставит нас наедине, поднимаю глаза на Реми, и ее вилка глухо бьется о край тарелки. Не расскажешь, по какой причине ты злишься на этот раз? Нет. Ее брови негодующе разлетаются, а тонкий носик забавно морщится. Ладно, с наслаждением пережевываю нежное мясо из жаркого. Уже можно поздравить твоего отца с приобретением Бостон Times. Делай, что хочешь, Рэми. Что? Хватит рычать. Что еще мне не делать? Спать нельзя, опаздывать нельзя, может, не дышать и не моргать? Ярко голубые глаза не устают метать в меня молнии ненависти. Ты за что-то обижена на меня? Ага, только пока не определилась, за что именно. Ее столовые приборы неистово терзают остатки еды на тарелке. За украденную девственность, синяк на шее или покалеченную стопу откашливаюсь и слегка потираю висок. С первыми двумя пунктами я действительно переборщил. И? Что и? Что-то еще последует за этой фразой? А чего бы ты хотела? Наблюдать за взбешенной Реми — истинное удовольствие. Откидываюсь на спинку стула и с наслаждением слежу за каждым ее движением. Чего бы я хотела? Реми вскидывает вилку и задумчиво поигрывает тонкими зубцами на пухлых губах. Тебе, конечно, сложно представить, но я бы хотела услышать извинения. Расскажи, почему ты плакала в машине, и я извинюсь. Извинись, и я расскажу. Опять это ее уловка. Отрицательно качаю головой. Ну, нет, значит, нет. Замолкаю и приканчиваю последний кусок мяса. Райми недовольно сопит и противно долбит приборами по фарфору. Наша безмолвная битва с каждой минутой веселит меня все сильнее. Мария вносит блюдо с десертом, мельком оглядывает нас и тут же понимает, что ей лучше двигаться бесшумно и ретироваться максимально быстро. Мне приходится до боли сжать губы, чтобы не расхохотаться на весь дом. Как только мы снова оказываемся наедине, Реми не выдерживает и смешно шмыгает носом. Но когда я перевожу на нее взгляд, желание улыбаться тут же отпадает. Она отшвыривает вилку с ножом подальше от тарелки и закрывает лицо ладонями. Я выжидающе слежу за ее резкими истеричными жестами, боясь спугнуть ее уже почти созревшее желание выговориться. Я хотела все исправить, но меня в итоге обвинили вообще во всех грехах. «Обе мои лучшие подруги отвернулись, уведомили, что ненавидят меня, и заблокировали. Просто потому, что тебе не понравилась эта дурацкая желтушная статейка. Во-первых, не мне, а моему отцу. Я класть хотел на всю эту шелуху, тем более, что она меня вообще никак не касается. Задумчиво поглядываю на переливающийся стеклянными бликами бар. «Допустим», — шипит Реми. «А во-вторых...» «А во-вторых...» «Все-таки встаю из-за стола и достаю из бара початый ром, а из мини-холодильника – маленькую бутылочку вишневого сока. А во-вторых, моя прелестная глупышка Реми. пора уже признать, что никакие они тебе не подруги. Придвигаю к ней бокал, наливаю одну треть рома и добавляю две трети сока. Они тебя предали, вывалив информацию о браке папочки Дугласу. А когда все пошло не по сценарию, тебя же и обвинили в случившемся». Ремис подозрением смотрит на напиток и не шевелится, переваривая услышанное. Ром убираю на место, достаю остатки десятилетнего краун роял и выливаю все на дно своего стакана, закинув туда же кубик льда. Насмешливо чокаюсь с краем ее коктейля и без лишнего пафоса произношу тост. За вовремя отшелушившихся псевдоподружек. Делаю небольшой глоток и усаживаюсь на место. После напряженного дня устало растираю ладонью лицо и с трудом сдерживаю зевок. Ремин осторожно принюхивается. Что это? Ром соком. Девочки такое любят. Почему? Потому что вкусно. Она отпевает немного и несколько секунд таращится в пустоту. То ли это виски так действуют, то ли я действительно готов смотреть на нее, будто пришел в кинотеатр на любимый фильм. Забавная, наивная малолетка с телом ведьмы. «Да, вкусно». Вместо ответа пожимаю плечами, подтверждая свою правоту. Реми делает еще один глоток. еще. Ее поза становится расслабленной, а взгляд смягчается. Мы дружили со средней школы. Всегда и везде были вместе. Не расставались даже в каникулы. Они — часть меня, моей жизни. Я, как последний идиот, скатываюсь в дешевую философию. Люди приходят в нашу жизнь с какой-то целью и уходят, как только она достигнута. Смирись с тем, что целью двух твоих подружек-болтушек было показать тебе, что даже самые близкие способны на предательство. Легко сказать. Реми, забей хрен. Концентрируясь на потрескивающем кубике льда в виске. Переверни страницу и иди дальше. Она отчаянно хохочет в ответ. «Дальше? Куда?»